Нам сегодня может показаться, что иногда он изображает дмитрий чересчур сомневающимся, неуверенным в себе слабым. Но эта слабость Дмитрия сознательно противопоставлена гордости Мамая. А кроме того, в слабости, в духовной немощи и нищете, самосознаваемые, конечно, видели по законам того же миросозерцания залог силы. Ибо только слабые обращаются за помощью, самонадеянные же полагаются во всем на себя. Именно таким слезно-молящим о помощи застаем мы Дмитрия Ивановича однажды утром в его ложнице, то есть спальне, где он стоит на коленях перед иконою Господня образа, висящей в углу в изголовье его кровати, и произносит покаянно и самоуничижающе. «Вембо Господи, яко мне ради хащеши всю землю погубити, азбо согреших пред Тобою паче всех человек, но сотвори ми, Господи, слёз моих ради милость. Это вовсе не то самоуничижение, которое хуже гордости. Великий князь Московский кается не потому, что так принято по писанному, но потому что искренне переживает многие свои вины. Какие? А вынужденная необходимость воинских распри с другими русскими князьями. Разве одного этого недостаточно? Разве не паче всех человек согрешает тот, кто стоит выше других в своей земле? Среди иных просьб коленно преклоненного Дмитрия звучит одна, с особым смыслом. «Господи, не сотвори нам, якожена прадеда наше, навел еси злаго батыя». Великий князь догадывается, что земле его угрожает повторение страшного погрома 1237-1240 годов. И это знание прадеды, в отличие от него ничего, не предвидели. еще более давит ему на сердце, заставляет вновь и вновь взывать к милосердию той силы, которую Дмитрий исповедует как сын своего века и своей земли. Скорбящего и молящегося Дмитрия мы видим в эти дни и месяцы не только в его ложнице, но и в церквах среди множества других людей, настроенных так же или почти так же, как и их господин. Дмитрия невозможно понять, не учитывая этого его постоянного настроения, как невозможно понять и всего, что произошло на Куликовом поле с ним и его соотечественниками, потому что с таким же, как у великого князя, настроением шли туда все или почти все его соратники. Но в те же самые дни недели, великого кануна, Дмитрий столь же естественно жил и другим настроением. совсем не противоречившим первому. Он рассылал гонцов, разведчиков, вел переговоры с князьями-соседями, подбадривал растерявшихся, пристыжал тех, кто пытался отсидеться в стороне. Он действовал. Он был как бы сосудом энергии, той самой, что незримо заполняло его существо в минуты скорби и слабости. А сейчас он нес ее легко, и выплескивал избыток на ходу, и она преображала всех, кто находился вокруг него. Поскольку он не знал пока, с какой скоростью Мамай будет продвигаться дальше, то, выслав глубокую разведку к притоку Дона реке Тихой Сосне, одновременно отправил гонцов с грамотами по городам Великого Владимирского княжения. Ратникам назначается общий сбор в Коломне, 31 июля. Великое дело преодолеть себя и назвать день и событие, от которого можно будет вести отсчет всему остальному. Он решился назвать день еще и потому, что накануне в Москву внезапно явились послы от Мамая и завели с ним разговор о ежегодных выплатах в Орду, о выходе татарском. Понятно, они не хотели унизить себя требованием простого возобновления выплат в размерах, оговоренных до кончанием 1371 года, когда Дмитрий в Орду ездил. Они затребовали выхода старинного, какой платила Русь у лусу джучи при узбекхане и при дженебеке. Князь великий решил немного уступить. Он согласен снова платить мамаю как урядились девять лет назад, но нет у него таких денег, чтобы платить, как при Узбеке. Послы отбыли ни с чем. Может, вопрос о данных был лишь поводом для их появления, а на самом деле хотели прознать, насколько струсил князь Московский. Расчул ли он уже, что ему готовится, принимает ли какие меры? Но князь был непонятен, то ли беспечен, то ли непроницаем. А меры он принимал. Послал в Тверь князю Михаилу Александровичу просьбу о воинской помощи. По докончанию 1375 года имела Москва основание на такую помощь рассчитывать. Вызвал из Боровска двоюродного брата Владимир Андреевич. Последние годы нередко туда наезжал, заботясь об укреплении своих западных вотчин. Вестей от разведки, снаряженной на тихую сосну, все не поступало, и, забеспокоившись, Дмитрий Иванович отправил ей вдогон вторую сторожу. По пути воины встретили Василия Тупика, одного из воевод ранне посланного дозора. Василий вез великому князю языка, которого знатоки бессерменского наречия уже допросили и выведали у него. «Да, Мамай, без всякого сомнения, идет на Русь. Да, он сговорился с рязанским князем и литовским, однако еще не спешит царь, но ждет осени, да совокупится с Литвою». Это сообщение совпало с тем, которое Дмитрий получил несколько раньше, еще от одного разведчика, прибывшего прямо из ставки Мамая. то был известный на Москве Захарий Тютчев. От Захария Тютчева вел свой род выдающийся русский поэт Федор Тютчев. Он ездил в Ставку совершенно открыто, ибо был послан с дарами Мамаю от великого князя Московского. Это был хитро задуманный способ вызнать побольше да поточнее. Подарки, понятно, сердце Мамая не растопит, Но смышленный Захарий в ставке все же побывает, и за это не жаль заплатить как следует. Ставка не двор великокняжеский, откуда несолно хлебавшие подались на медне Мамаевы послы. Ставка военный лагерь, а считать Захарий умеет не только деньги. В Москве еще раз расспросили языка, доставленного Василием Тупиком, и Дмитрий Иванович распорядился... отодвинуть число сборов в Коломне на полмесяца. То, что Егайло задерживается с приходом до осени, а Мамай до тех пор ничего наступательного предпринимать не будет, свидетельствовало как будто о нерешительности великого темника. Впрочем, обольщаться таким предположением ни к чему. Просто надо использовать время для более тщательных приготовлений. По Владимирской дороге, Уже прибывали в Москву полки из городов и удельных княжеств Междуречи. В числе первых успел друг и всегдашний сочувственник Дмитрия, в два почти раза старше его годами, князь ростовский Андрей Федорович. Последний раз они воинствовали плечом к плечу у стен Твери пять лет назад. Но и нынче Андрей Федорович Сидел в седле прочно, выглядел молодцом. Порадовал старый слуга молодого господина, до да слез порадовал. И другой, Андрей Федорович, стародубский князь, как раз подоспел. С этим тоже на Тверь хожено, дыма Тверского нюхана из чаши победной пита. Спасибо и ему за верность и за службу, как в 75-м не подвели, так и сейчас отозвались на родственный зов ярославские братаны Дмитрия, князя Василий и Роман Васильевичи. И еще одного участника похода на Михаила Тверского